Глава седьмая Женщина подняла голову с подушки. Где-то в глубине квартиры звонил телефон. Лариса ждала, что муж возьмет трубку, потом ждала, что к телефону подойдет приходящая домработница. Звонки прекратились, и женщина опустила голову на подушку, снова закрыла глаза. Что это мне почудилось, будто ночь прошла? Денис, наверное, уехал и до утра не вернется, подумала она. А Светлана придет только завтра, в девять. Я одна. Боже мой, я всегда одна. Зачем? Зачем я здесь живу? Развестись с ним. Потребовать, чтобы купил мне квартиру, хотя бы самую плохую, на окраине. Все равно, где жить, только чтобы его не видеть. Но Лариса знала, что никогда не уйдет. Ей просто некому было идти. И все мысли о том, чтобы жить одной тоже самообман. Она боялась одиночества больше всего на свете. Да что там, одиночество? Боялась даже остаться одна в пустой квартире. Моя брачная ночь. Лариса повернулась на спину и уставилась в потолок. Я лежала вот так же, пузом вверх. Ох, какой он был огромный, этот живот. А как он там колотился? Я лежала совсем одна. Денис, слава богу, так напился, что лег в другой комнате. Как я ненавидела нашу первую двухкомнатную квартиру. Мне везде чудилась та женщина. Ведь они жили там вместе до того, как... Женщина слышала, как по переулку медленно проехала машина. Наверное, водитель отыскивал какой-то дом. В конце переулка взвизгнули тормоза, а потом все затихло. Какой гололед! Лариса выключила свет. Глаза опухли от слез, и в темноте им было легче. А если бы я выбросилась из окна? Вот бы Денис разозлился. Да, именно разозлился. Расстраиваться особо не стал бы. Господи, если я надоела ему, почему он со мной не разведется? «Зачем я ему? Чтобы мучить? Чтобы иметь официальную жену, помимо своих любовниц? Зачем? Зачем я ему нужна? Я ведь даже детей иметь не могу!» Как обрывок дурного кошмара, перед ней мелькнула залитая кровью постель, искаженное лицо мужа, который с похмелья никак не мог сообразить, где стоит телефон. насилки, капельница, больница — чьи-то грубые холодные руки, чьи-то лица белое, — белое-белое-белое отчаяние. Выкидыш случился в первую ночь после свадьбы. Конечно, никто из гостей не воображал, что молодые проведут эту ночь как-то особенно романтично. Слишком большой был живот у невесты, слишком дурно она себя чувствовала, да и жених напился вдрызг. Но такого кровавого исхода Никто не предвидел. Лариса помнила, с каким лицом сидела возле ее больничной койки мать. Она что-то говорила, пыталась утешить дочку, объясняла, что будет еще ребеночек, что расстраиваться не нужно. «Он точно умер?» — спросила Лариса, искоса глядя на нее. «Да, Ларочка. Семимесячные дети живут, ведь ему было почти семь» почему же он умер? Он мертвенький, родился Ларочка. Мать отворачивалась, чтобы Лариса не видела ее слез. Ну, всякое бывает. Немножко не недоносила. Следующий будет нормальный. А этот? Этот был какой? Лариса резко села и тут же опустилась на подушку. Сильно закружилась голова. Она потеряла много крови, прежде чем ее довезли до больницы, и теперь медленно восстанавливала силы. Он был уродом? Мать с возмущением это отрицала. Главным аргументом было то, что и у Ларисы, и у Дениса были отрицательные резусы крови. У таких супругов уродов не рождается. Вот если бы Лариса вышла за мужчину с положительным резусом, тогда риск был бы очень высок. Лариса в который раз слушала этот рассказ, но думала вовсе не о будущих детях. Ей впервые пришло в голову, что мать не слишком приглядывалась к будущему зятю. Главным было для нее совпадение резусов. Это успокоило ее и решило все дело. Ведь с тех самых пор, как Лариса родилась, У матери не было покоя от мыслей, какие будут внуки. Она удивлялась, откуда взялся в семье этот отрицательный резус. И она сама, и Вика, и отец — все нормальные. Мать со страхом слушала истории про несчастных уродцев, которые рождались у подобных женщин, и была запугана настолько, что строго предупредила дочь, прежде чем выскакивать замуж, разузнать, какой у жениха резус, иначе придется всю жизнь делать аборты и усыновлять деддомовца. Теперь-то Лариса знала, что мать сильно преувеличила опасность, что она могла бы родить нормального ребенка от человека с другим резусом. Да что там нормального? Просто родить ребенка. Раньше эта мысль маячила где-то на заднем плане. Теперь она превратилась в манию. Женщине было 38 лет. У нее имелся муж. У нее был постоянный любовник, а также такой, с которым она встречалась от случая к случаю. После того, как у нее случился второй выкидыш, это было, когда ей исполнился 21 год, врачи сказали, что надежда на новую беременность очень мала. Но она ждала. Все еще ждала, хотя уже ни во что не верила. Обывание она вспоминала так часто, что мысли о нем превратились в нечто привычное, что-то вроде утренней или вечерней молитвы, вроде умывания завтрака своего лица в зеркале. Иногда ее поражала мысль, если она так часто, ежедневно думает об этом человеке на протяжении 20 лет, значит, любит его. Но почему же она не поняла этого раньше, тогда, тем летом, неправдоподобно далеким летом 76-го года? «Это Лариса», — уговорила его остаться на даче. Вика в последний раз крикнула, чтобы они поторопились. Иван двинулся было на зов, но Лариса перехватила его за руку. «Пусть едут. Не могу я видеть этого типчика». «Слушай». «А ты хоть знаешь, как до станции добраться?» Растерянно спросил Иван. «Не знаю. Беги, отними у нее продукты и спроси дорогу. Ну?» Лариса легонько толкнула его в спину, и он помчался к машине. Вернулся Иван через десять минут. Лариса все это время боялась, что его уговорили ехать в Москву и сейчас придут за ней. Одна она тут все равно бы не осталась. Но Иван вернулся, нагруженный продуктами. Он смущенно улыбался. «Слушай, задерживаться все равно нельзя. Вика сказала, что она без тебя домой не вернется». «Да, мать бы ей надавала», — задумчиво протянула девушка. «А куда же она денется, раз домой ей нельзя?» «Не знаю. Она сказала, что будет ждать тебя у вашего гастронома в семь вечера» и чтобы ты была как штык. Лариса вяло махнула рукой и прислушалась к шуму отъезжающей машины. Когда стало ясно, что москвич обратно не повернет, она взяла сумку и потащила продукты за угол дома, туда, где Иван ее рисовал. Они перекусили, сидя рядом на бревне, и, надо сказать, когда они остались вдвоем, аппетит у них появился нешуточный. При Денисе им даже есть не очень хотелось. Иван открыл последнюю бутылку лимонада, сбив крышечку о край бревна. «Прошу, мадам!» Лариса напилась и сощурилась на солнце. «Ну что, твой свет не ушел? Пока сгодится! Ты хочешь позировать?» — загорелся парень. «Еще бы! Ты же нарисуешь мой портрет и подаришь мне, да?» Лариса щурилась и на этот раз не рассматривала траву, а глядела прямо на художника. — Слушай, а кем ты станешь потом? Прямо так и будешь художником? — Я бы поучился, — вздохнул тот, принимаясь за работу. — Но знаешь, это уже после армии будет ясно. Лариса запнулась и посмотрела на него уже без улыбки. Она совсем забыла про то, что парней Иванова возраста забирают в армию. И удивилась, почему ей так неприятно было об этом вспомнить. Никогда в жизни ее не волновало, когда кого-то из двора провожали служить. Подумаешь, есть о чем говорить. Он же все равно вернется через два года. Но тут она всерьез расстроилась. — И ты пойдешь? — спросила она. — А куда я денусь? «Здоров. Зрение в порядке. Пойду, конечно». «Можно подумать, тебе туда хочется», — фыркнула она. «Не хочется». Иван укусил кончик карандаша и уставился на ее лицо изучающим взглядом. Лариса уже знала этот взгляд. Так он смотрел, когда она становилась для него просто моделью. Наверное, красивой моделью. Но все же ей было неприятно, когда он изучал, какой длины у нее нос, каково расстояние между глазами,